Туран с Разиным и Белорусом стояли в узком коротком коридоре, залитом неприятным красным светом аварийных ламп. «Музыкант!» – крикнул Разин. Держась за решетчатую створку, он смотрел в шахту. «Думаешь, выжил?» – спросил Туран у него из-за спины. «Не знаю». – отрезал Разин и подался назад, натягивая маску. «На нем силовая броня». «Какая броня?» – Разин не ответил – И Туран покосился на белоруса, который молча изучал ведущую вниз лестницу. «Я всплеск слышал», — произнес Разин. «Вон из шахты поднимается. Значит, там коллектор какой-то или канализация». Сжимая в руки пистолет, он вытащил из-за пояса обрез, бросил «идем» и решительно пошел к лестнице. Белорус, заслышав его шаги, начал спускаться, тихо ступая по железным ступеням. Туран бросил взгляд в шахту и и поспешил за Разиным. Он не знал, как бы поступил свалить белорус вместо музыканта. Наверное, как и Разин, пошел с остальными, если бы был уверен, что напарник выжил. Музыкант только с виду хлипкий, с тонкими чертами и длинными изящными пальцами, а на самом деле, Туран уже не раз убедился, спутник Разина умеет многое. Например, управлять машиной лучше остальных, таких водителей поискать – Он явно очень наблюдательный, а еще речь у него немного странная, будто учился где-то, то есть знающий человек, образованный, как наставник из конториума в Ордене. Они спустились в просторную галерею. Над головой тянулись бетонные перекрытия, лежащие на толстых колоннах. Разин, подняв руку с обрезом, остановился. Белорус крался дальше, водя автоматом из стороны в сторону. Туран на всякий случай обернулся. Окинул взглядом лестницу и прошептал «Сзади чисто!». Он стянул маску на лоб. На галерее дышалось полегче, вон из шахты ослабла. Разин тоже снял маску, прислушался и уставился вверх, медленно поворачивая голову. Спереди долетели тихие шаги белоруса, над головой мерно гудели лампы. Туран задумался, что же представляет собой база Губерта. Электрическое питание здесь. Техника необычная, катера на воздушной подушке, охрана хорошо вооружена и наблюдая через экраны друг за другом. Откуда это все? Осталось со времен погибели? Но каким целям база служила в те времена? Ведь, судя по развалинам, тогда на левом берегу реки были обычные городские дома и улицы, никакого болота. Или до погибели база являлась каким-то мирным городским объектом, Он припомнил, что когда-то, еще живя на ферме, от механика Назара слышал, что давным-давно существовала такая штука – метро. Рельсы, проложенные и по земле, и в подземных тоннелях, по ним ездили поезда. Так, может, это место было одной из станций метро? Ушедший вперед белорус вернулся и тихо сказал, «В конце галереи тоже лестницы, вниз и вверх, нам вниз». Уверенно ответил Разин и показал пистолетом на потолок. «Туран, видишь, в углу продолговатое устройство. Огонек в корпусе мигает. Вижу. Давай за мной». Разин подошел к стене, широко расставив ноги, пригнул голову. «Лезь на плечи, звездони прикладом по этой штуке». Туран так и сделал. Когда он спрыгнул, белорус спросил, «Это через них за нами наблюдают?» «Да». Разин уже осторожно шел дальше по галерее. «Если увидите где-то такие штуки, разбивайте их, либо стреляйте, если нет возможности добраться». На лестницу белорус шагнул первым, за ним последовал Разин, туран замыкал. Вскоре они оказались в другой галерее. Здесь не было колонн, подпирающих потолок. Вместо них по сторонам от широкого прохода через весь этаж тянулись ниши, разделенные глухими стенами. Белорус сделал несколько шагов вперед по проходу и остановился, держа оружие наготове. готове. Разин кивком указал Турану, чтобы оставался у лестницы, а сам медленно двинулся к Тиму, шепнув, двигает дальше. Белорус сделал еще несколько шагов вперед и снова остановился, поднял руку, когда услышал голоса. «По инструкции положено ждать, вот и ждите!» С раздражением долетело с противоположной части этажа. Голос был хриплый и низкий. Туран быстро шагнул в проход и скользнул влево, в ближайшую нишу. Под стеной стояли металлические ящики, на полу лежали бухты проводов. Разин, схватив Тима за плечо, нырнул в правую нишу, через одну от Турана. Выглянул, убедился, что тот убрался с лестницы и снова втянулся обратно. «Уже поздно! Сколько можно здесь сидеть?» — донесся другой голос. Говорившему явно не терпелось убраться поскорей с этажа. «Там наверху все уже закончилось», — продолжал он. «И сирена больше не гудит». Но ну, может, и закончилось», — согласился хриплый. «Но по инструкции положено». «Да и что могло произойти?» — взвился собеседник. «Опять из болота тварь какая-то вылезла. Монахи прозевали только и всего. Подумаешь, тревога. Говорю же, Мартин, все кончилось. Давайте вернемся. Берите тележку и уйдем отсюда». «Ну, ладно, ладно», — согласился Мартин. Раздался скрип, визг плохо смазанного подшипника. В проходе задребезжало железо, Туран присел, прижался к стене. «Вот, слышите?» — начал другой. «Ничего нет, и стрельба прекратилась. Там уже разобрались. Ну что такого, мутант пролез на базу. Уже сколько раз бывало. Нужно будет сказать Ромулюсу, чтобы их кормили почаще». Можно не только отходы рыбной фермы им отправлять, можно еще сырую биомассу, и эти все сожрут. Или просто перебить их, это ведь несложно. Мартин не отвечал. Должно быть, ему тяжело было катить тележку. Виск подшипника и дребезжание стали громче. Я давно говорил, проще извести их всех. Подумаешь, наружный пояс охраны. Какая охрана, если их молодняк, то и дело пытается проникнуть на базу. Туран осторожно выглянул из ниши. По проходу шли двое. Крепкий мужик в комбинезоне с кобурой на ремне толкал тележку, где лежал металлический ящик. Рядом шел пожилой, тоже в комбезе, но без кобуры. Разин шагнул из ниши, когда они прошли мимо, и двинул пистолетной рукояткой в затылок того, что помоложе. Второго схватил за шиворот и толкнул к стене. Белорус навел на него автомат. «Пикнешь? Убью!» прошипел он. Туран вышел из укрытия. «Проверь лестницу!» — приказал Разин, стоя над растянувшимся на полу телом. «Беларусь, вяжи этого!» Туран, пройдя к лестнице, прислушался. Где-то далеко раздавались голоса, но слов было не разобрать. «Чисто!» — сообщил он, возвращаясь. Он обернулся. Белорус связывал ремнем оглушенного Мартина, Разин навис над съехавшим по стене стариком. «Где Губерт?» Он говорил тихо, едва слышно «Здесь или ниже?» н «Не, н не», — губы старика дрожали, он едва лепетал. «Не убивайте, я кладовщик, я ничего не…» Разин упер пистолет ему в лоб. «Считаю до трех. Раз, Губерт, он… он ниже!» Кладовщик прижал руки к груди, зажмурился и выдохнул на третьем уровне. «А мы где?» Тот открыл один глаз. «На складе. Второй уровень». Белорус обшарил связанного, вытащил из кобуры пистолет и встал рядом с Разиным. «Видеокамеры на всех уровнях есть?» Спросил тот. Кладовщик помотал головой. «Главный только за монахами следит». «Сколько всего уровней на базе?» «Четыре». «Какие охраняют?» «На четвертом инженер. Там серверная комнаты охраны». «Почему его охраняют?» Старик удивленно заморгал и сказал, «Там же вход в депо!» Сверху донесся топот. По лестничной площадке уровнем выше загремели кованные сапоги. «К нам гости!» Туран, подняв автомат, глянул в сторону лестницы. «Уходим, быстро!» Решил Егор. «Рыжий, кладовщика берем с собой!» Белорус схватил старика за шиворот, оторвал от пола и толкнул вперед. Разин откатил тележку в ближайшую нишу, потом затащил в нее тело Мартина и повторил «Уходим, на третий уровень, Губерт ждет».